Но увидели только белые крыши и балконы, и на каждом балконе, на тонком слое снега, отпечатались чьи-то следы, представила Настя. И вот она опять в своём доме, в котором прожила практически всю так толком и не начавшуюся жизнь. Снова лестница оказалась испытанием для её дрожащих от непонятного волнения коленек. На площадке родной квартиры она долго искала ключи в сумке, набитой всякими мелочами. Но Евгений не стал помогать ей. Его твёрдая рука спокойно держала ещё одну связку. Наконец замок поддался. С богом, сказал первоочник. Они, наконец, вошли в дом, чуть-чуть официальный, пока не обжитый, как бы затаившийся без людей. Настя устало опустилась на диван, к собственному удивлению, не испытывая радости возвращения. Всего лишь покой и воля. То, чего у нее не сможет теперь отнять никто. Пирожников молча положил запасные ключи на журнальный столик. Вот и всё, Настя. Кажется, моя роль в твоей жизни закончена. Не говори так, Женя. Она произнесла это спокойно и устало. Я, пожалуй, пойду. Если захочешь, позвони. Рядом с ключами появился холодный прямоугольничек визитной карточки, необязательной как опавший листок. Конечно, Женя. Он тихо прикрыл за собой дверь. Еще несколько минут она сидела в отзбенении, сходным, пожалуй, с чувством, которое могли бы испытывать статуи, привыкая к пьедесталу. Окна, лишенные штор, которые были заменены на модные нынче, но уж очень неженственные, жалюзи. Ненадолго... Вызвало чувство лёгкой апатии, но безразличие было сильнее. Пусть всё остаётся как есть. На полочке в прихожей Настя заметила пару мужских перчаток из толстой кожи, сернисто-жёлтого цвета. Пальцы перчаток вздутые и полусогнутые. напоминали знакомую живую руку, единственную руку в мире, ставшую для неё рукой помощи. Славы провидению, что в новом доме ничто больше не набивало никаких воспоминаний, что не было больше старых писем и дневников. Полодетские воспоминания о первой поэтической любви сгорели синим пламенем. Ни от больше писем, фотографий нет в природе того Ростислава, есть только этот инфантильный и ничего не понимающий в жизни мущинке, не способный взять на себя ответственность не только за близких, но и за себя самого. Анастасия понимала, что должна быть сильной женщиной и сама находить выходы из жизненных завалов. Хоть такая тактика и претила ее женской природе, но из безвыходного положения может быть всего два выхода — либо броситься с моста вниз головой, либо искать новый жизненный путь. Она вспомнила, что почти три месяца не звонила Марку Самойловичу, своему милому работодателю. «Позвоню обязательно», — поклялась себе Настя. «А пока надо спуститься назад». в гостроном. Она купила пакет молока, пачку масла, банку зелёного горошка, приличный кусочек ветчины и половинку буханки хлеба, которой должно хватить как минимум дня на три. С мыслью о том, что хорошо бы купить немного овощей, Настя направилась в сторону соседнего магазина и вдруг увидела на предвесении снегу следы. Рисунок, который действовал на неё как гром с ясного неба, они были совсем свежи, потому что их оставлял некто быстро идущий шагов на пять впереди и стремящийся продвигаться ещё быстрее, обгоняющий прохожий.